Глава 19. До последнего он пытался обойтись без трансформации. Но с самого начала как-то не задалось. Первый громилу устоял перед огненным лучом и даже смог нанести удар. Но топор пробил его, пустую иссохшую черепушку, всего со второго удара. Группа успела забраться на небольшую площадку перед очередным лестничным пролетом, чтобы не толпиться, когда зомби попрут из всех щелей. И не зря. Противников оказалось довольно много, и нападали они все сверху. Теперь, когда кто-то из мертвецов спотыкался, он не замедлял идущих позади товарищей, а наоборот, лишь ускорял поток зомби, что непрерывно обрушивался на головы людей. Первую минуту они держались молодцом. Алексей смог грамотно выстроить оборону, сам став впереди, и пока среди зомби измененные встречались редко, все шло хорошо. Следом пошли бегуны, но с ними легко удавалось справиться с способностями. В узком проходе люди буквально заваливали мертвецов манной, и совсем скоро они начали увязать в сером прахе, что словно водопад постоянно ссыпался с лестницы вниз. С громилами разобралась, можно сказать, в одиночку старуха. Она сжахнула из всех стволов, и на некоторое время поток мертвецов сошел на нет. Лестница в месте попаданий пули вовсе частично обрушилась, так что теперь зомби будут еще и опадать вниз. Сложнее стало, когда наверху появились плевуны, словно в ответ на выстрелы из ружья. Несколько коротких шипов вылетели из темноты и вонзились в щиты. Но некоторые снаряды все же достигли своих целей. Алексею один угодил в ногу, а второй лишь слегка чиркнул по шее. Хорошо хоть пушок спрятался, а то ему могло бы сильно достаться. Следующий залп был уже куда более прицельным, а потому пришлось применить трансформацию. Для этого парень отошел назад, спрятавшись за спинами своих товарищей. Зверь встал на две лапы и взревел. Последний раз он трансформировался достаточно давно и уже успел соскучиться по этому чувству неуязвимости и всесилия. Теперь сумрак замкнутого и слабо освещенного помещения ему никак не мешал. Он отчетливо разглядел позиции, которые заняли плевуны, и, создав пару ступеней, в несколько прыжков обрушил свою грузную тушу на их головы. Пара взмахов острыми когтями, и в воздух взметнулась серая взвесь, но уже через секунду она закрутилась вихрями, выпуская из себя черного монстра. Люди перестроились и начали подниматься по лестнице вслед за рандом. Возможно, был смысл в том, чтобы просто держать оборону, пока мертвецы попросту не закончатся, но зверь не хотел просто стоять и ждать. Нужно движение, азарт, драйв. Вгрызаясь в рду словно раскаленный нож в масло, черный монстр рывками продвигался наверх, заставляя мертвецов градом осыпаться ниже по лестнице. Там их судьбу уже решали люди, добивая покалеченных зомби точными выверенными ударами копий и топоров. Бабка, что осталась совсем позади, с трудом смогла прямо на ходу перезарядить свою убойную пушку, но стрелять не спешила, дожидаясь удобного случая. Тратить патроны на обычных и слабых измененных зомби все равно, что выкинуть их. Но совсем скоро ей представился удобный случай. Наверху показался плевун, что мог кидаться метровыми шипами. Первый снаряд пробил плечо зверя насквозь и впился в каменную стену. В этот выстрел мертвец вложил всю свою мощь, а потому черному монстру пришлось несладко. Он заигрался, а потому не озаботился заранее своей безопасностью, уйдя от людей далеко вперед. Спаренный выстрел раскатистым эхом прокатился по всему замку, заглянув в каждый, даже самый темный уголок монструозного строения. Через мгновение лестницу осветила яркая вспышка, и плевун, что готовился произвести следующий выстрел, разлетелся на куски. Рывком выдернув из себя зазубренный костяной шип, ран сразу применил толчок, так как его успели облепить настырные кусачие твари с ног до головы. Шкура его с ростом уровней становится все прочнее, но даже так измененные без труда оставляют на ней глубокие раны. Громилы мощными ударами пытаются переломать все кости, бегуны терзают плоть острыми когтями, а обычные мертвецы скребут своими гнилыми зубами по густой и плотной шкуре, вырывая ее клоками. Лестница, по которой прорубался зверь, постоянно заворачивала, и он то и дело терял людей из виду. Они быстро двигаться не могли, так как на их пути были горы серого праха, а также множество искалеченных, но все еще живых зомби. Порубленные мертвецы не желали упускать свой шанс, а потому старались хоть как-то навредить товарищам Ранда, но несколько минут людям удавалось обходиться без травм. Лика, что благодаря своей новой способности могла оставаться в тылу, протолкалась вперед. «Люди все здоровы», а вот на зверюге уже живого места не осталось. Он, правда, об этом и не подозревал, забыв даже о заживлении, и грозно рыча прорубал себе путь наверх, оставляя за собой окрашенный в красный цвет горы пыли. Кровь собиралась в ручьи и стекала по его лапам, заставляя густую черную шерсть отбрасывать блики в свете белых огоньков. Яркий исцеляющий луч вырвался из груди девушки и ударил зверю в спину. Для достижения максимального эффекта им надо попадать прямо по ране, но и так сойдет. Тем более, что почти все травмы расположились спереди, на груди и конечностях. Но Лика все же попыталась попасть по прошитой насквозь руке. В этот момент зверь резко прыгнул в сторону, уклоняясь от стремительного удара горилы-громилы, и луч угодил тому прямо в иссушенную морду. Окаменевшая плоть зашипела и начала трескаться, а через секунду монстр обратился в прах. Зверь, как и люди, замер, уставившись на девушку. Она победила довольно сильного противника за считанные секунды, не приложив к этому никаких усилий. Манны у нее хватит хоть на сотню таких, а если использовать несколько зелий, то и Орда целиком поляжет под напором ее, как оказалось, ультимативной способности. Ран сразу замечтался о такой, но потом вспомнил о редкой особенности девушки. скорее всего луч жизни усиливается ею многократно, а потому и получился подобный эффект далее они пошли уже куда быстрее, но все равно чтобы не оставить лику безманны ран старался большую часть противников взять на себя когда она снова попыталась его исцелить он махнул лапой, мол не стоит заморачиваться раны на его теле и так затягиваются с завидной скоростью тем более внутренние резервы по прежнему полны Запаса сил хватит еще надолго, этажей в замке немного. Лишь изредка на лестнице встречались темные провалы проходов, но группа их игнорировала. Зомби оттуда выходили, но довольно-таки редко и в малых количествах. Потом можно будет разграбить содержимое этих помещений, но уже по пути обратно. Примерно за полчаса земляне смогли добраться до самого верха и сходу забежали в просторный тронный зал. На этот раз твари не прятались по комнатам, и как и стуканы стояли кто где. Ох, демоны сраные, не могли подождать старую. Бабка забежала в зал последний. Все-таки в ее руках была килограммовая пушка. Никто из бойцов не понимал, как она вообще держит в руках такую бандуру. А тут, можно сказать, подъем на двадцатый этаж ядрить-бутить. Появление гостей пробудило их ото сна, и на пришельцев сразу обрушилась вся мощь сильных измененных тварей. Десятки метровых шипов градом посыпались на головы людей, но в этот раз они были готовы. Щиты встали плотным рядом, и снаряды лишь скользнули по ним, не причинив никакого вреда. В ответ раздались четыре выстрела, и в мертвецов полетело множество ярких сполохов способностей. Только разве что огонь люди не стали использовать, зная слабости своего мохнатого товарища. А тот в стороне не сидел. За несколько секунд он избавился от всех кровоточащих ран и применил внутренние резервы. Не в силах сдерживаться он зарычал и перескочил через стену из щитов, сходу ворвавшись в самую гущу сражения. Лика приняла последние два зелья, но атаковать мертвецов не спешила. Ее основной обязанностью является лечение и спасение жизни. Пушок, что всю дорогу мешался под ногами, взгромоздился ей на шею, но при этом когти свои не выпускал, сделал это максимально аккуратно, чтобы не травмировать девушку. Вступать в бой он и не думал, и просто с интересом разглядывал то, как его хозяин разрывает на части мумифицированных мертвецов. Громыхнула еще одна серия выстрелов. Старуха приловчилась, и теперь перезарядка не отнимает у нее столько времени. Каждое попадание пули обращает минимум одного мертвеца в прах, без вариантов. Даже громилы разлетаются на части, словив разрывную и накачанную манной маслину в грудь. Пока добрались до тронного зала, бабуля успела взять пару уровней, ведь все это время она отстреливала лишь сильнейших. Она не дура, а потому сразу же, при малейшей возможности, вкладывала очки способности куда надо, не дожидаясь более спокойной обстановки. Еще давно она построила в голове схему, куда и сколько надо будет вложить, и теперь от нее требовалось лишь нажать на нужный пунктик в интерфейсе. Теперь повышенная на два пункта способность заметно усилилась. И напитанная маной пуля не только разорвала на части очередного мертвеца, но и подожгла находящихся вокруг тварей. все за последний век успели хорошенько просохнуть, и при всем при этом одежда так же легко занялась пламенем. «Прости, собака! Я тебе косточек супа оставлю!» — крикнула старуха, поняв, что поступила некрасиво. За считанные секунды пламя распространилось на довольно обширной территории и останавливаться не собиралось. В нижних помещениях и на лестнице было довольно-таки влажно, но тронный зал хорошо проветривался, Да и кровля там была сделана куда более качественно. Собственно, поэтому мертвецы раньше так легко не воспламенялись. Да и из огненных способностей применялся только луч. Он сразу прожигал мертвецов насквозь, обращая в пыль. Но Ранду было не до косточек. Он изначально оказался в самой гуще сражения, облепленной сильными измененными мертвецами. Те вгоняли в него острые когти, костяные наросты, обстреливали шипами, впивались в жесткое мясо кровожадными клыками, наслаждаясь каждой каплей горячей звериной крови. Но он не стоял столбом, мечась как заведенный и обращая в пыль мертвецов одного за другим. Но лишь до тех пор, пока не уперся в стену огня. Страшных монстров, словно в один миг охватило пламя, и они, не обращая на это никакого внимания, продолжили тянуться к зверю. Огонь им вредил, но слишком медленно. Первыми начали рассыпаться в прах самые хилые — бегуны. Но лишь единицы, остальные, как ни в чем не бывало, гоняли черного монстра по просторному залу из угла в угол. «Сюда иди, блохастый!» — кричала старуха, но обезумевший зверь словно потерял слух. Злость накатывала постепенно, но сейчас... Большая часть сознания была заполнена паническим страхом перед огнем. Этот огонь не давал ему передышки ни на секунду, в противном случае он смог бы взять себя в руки и дать противнику достойный отпор. Постепенно пламенем занялись и шторы, а также единичные элементы мебели, и в помещении стало светло, словно днем, но при этом воздух начал разогреваться до предела, вынуждая людей спешно отступить в коридор. Ранджи был зажат сотней горящих мертвецов в противоположном конце тронного зала. «Потушить?» раздался насмешливый, ехидный, тоненький голосок прямо в голове Ранда. Человеческое сознание с трудом протиснулось сквозь страх, боль и ярость и попыталось ответить утвердительно неизвестному собеседнику. «А зачем мне это?» протянул словно скучающим голосом он. Ранду ничего не оставалось, Кроме как промолчать. Он не понимал, что за голос появился в его голове, а потому и предложить этому существу нечего. Но зверь всеми фибрами души желал, чтобы огонь наконец угас. Ладно, потушу, но ты дашь мне манны много. Следом послышалось хихиканье, но Ранду ничего не оставалось, кроме как согласиться. Огонь к этому моменту выжег практически весь кислород в комнате, и каждый вздох давался ему все труднее. Спустя всего пару секунд пламя и правда начало затухать. Меньше чем за минуту и вовсе полностью погасло. Хватая ртом воздух, зверь продолжил умножить на ноль многочисленных обугленных мертвецов, что все же потеряли свою былую подвижность. Люди снова вернулись в тронный зал и на этот раз не прятали за щитами, Оринулись в отчаянную атаку, сходу врезавшись спины сгрудившихся вокруг беснующегося зверя-мертвецов. В ход пошло оружие и многочисленные способности. Бабка стреляла теперь максимально аккуратно, не насыщая пули до предела, но даже так эффективностью оружия было выше всяких похвал. Лика, дотрачивая последние крупицы маны, ударила мощным лучом в черную шкуру, по пути обратив в прах несколько мертвецов, и уже через секунду упала без чувств, чуть было не раздавив зверька. Тот расслабился окончательно и даже чуть не уснул, но вовремя успел спрыгнуть, соседающий на пол девушки. «Ну все, давай ману!» Стоило Ранду обратить в пыль последнего мертвеца, в его голове снова отозвался голосок. ну или почти последнего. Пушок, что все это время пытался принимать участие в бою, сейчас занимался поглощением чьей-то руки. Он впивался в обугленную высушенную плоть своими острыми зубками, с удовольствием и урчанием проглатывая непомерно большие куски. Странно у него все-таки рацион, но зверю было не до этого. Ни до пушка, ни до какого-то непонятного духа. Он опустился на пол и жадно вдыхал разгоряченный воздух. Легкие его были обожжены, а запас сил лежал на дне. Так что и восстановить огромное количество повреждений разом он был не в состоянии, сконцентрировавшись лишь на тех, от которых он мог умереть в любую минуту. «Эй, глухой!» — снова напомнил о себе воображаемый друг Ранда, но на этот раз голос его был недовольным. «Ману, давай!» Человеческое сознание окончательно пришло в себя и теперь усиленно размышляло над тем, как вообще передать манну неизвестному существу. И, судя по поведению людей вокруг, это существо в данный момент общается только с ним. Поначалу он размышлял, кто это вообще может быть, и думал, что слышит чьи-то мысли при помощи дара телепатии. Но все оказалось куда проще. «Ты кто?» Ранд мысленно отправил вопрос в пустоту и в метре от его морды прямо из воздуха появилась небольшая тлеющая искорка. «Дух огня. Кто же еще?» «Вот скажи, ты глупый?» Полную часть и сочувствие голосок ответил спустя минуту. Он искренне недоумевал, что кто-то не может знать о том, что духи огня существуют. «Ладно, ману сам заберу. Не сопротивляйся». Зверю поплохело еще сильнее. Стоило ему перестать сопротивляться. Он без сил завалился на спину, и уставился опустевшим взглядом в потолок. Весь процесс передачи манны оказался интуитивно понятным. Логично ведь это часть навыка и его второго дара. Передавать ману духом, чего может быть проще? Искорка легла на вздымающуюся лохматую грудь и начала мерцать. И это все? Нет, друг, так не пойдет. Давай шерсть полю. Я слышал, у таких как ты от этого манна быстрее восстанавливается. Зверь попытался смахнуть с груди приставучий искорку, но она плотно въелась в шерсть, даже не собираясь отваливаться. Причем шкура вокруг и правда начала плавиться. Окончательно сдавшись, Ран сообщил этому неведомому существу, что обязательно выплатит долг, но сейчас ему надо восстановиться. Дух ничего не ответил, но жечь шерсть перестал, примостившись там же, прямо на груди зверя. Люди разошлись кто куда, И только Лика подошла к лежащему на полу посреди высоких гор серой пыли монстру. Она только-только пришла в себя, а потому ничем помочь ему не могла и просто прилегла рядом, чтобы составить компанию. «Ой, смотри!» Девушка указала наверх, и Рант увидел, что через окна, расположенные прямо под потолком, начали пробиваться тонкие лучики света. Падая на стены, отражаясь от металлических щитов, что были специально вывешены напротив окон, они прекрасно освещали огромный зал, позволяя людям лучше рассмотреть свою добычу. Впереди их ждет еще несколько часов сборов наград, но в этом зверь участвовать не собирался. Раз трансформировался, значит, надо драться. Поднявшись с пола, он расправил плечи и оскалил пасть. Его острый слух — Уловил шорохи где-то со стороны лестницы. Но скоро шорохи сменятся ревом и грохотом. Уж об этом он позаботится.